На мгновение этот вопрос сбил Ланселота с толку. Затем, вспомнив слова Анжела о состоянии семейных финансов, он сообразил, что к чему, и ничуть не осудил старца с греческой сопелкой за то, что тот пополняет скудный доход, распространяя загадочную штучку, которую в этот миг ему протягивал. Ланселоту было известно, что принятые недавно суровые социалистического толка законы понудили многих членов аристократических семейств обратиться к подобным коммерческим занятиям. «Буду безмерно счастлив», — сказал он любезно. «Не далее, как нынче утром, я подумал, что это как раз то, в чем я особенно нуждаюсь. Весьма расширяет кругозор не игрушка, фатерингей. Запишите заказ на одну мышиточку». «Слушаюсь, ваше сиятельство» вас не мучают головные боли мистер мулинар крайне редко в таком случае вам требуется кларковский умолитель мозоли скажем большой флакон безусловно и того с готовой подпиской на журнал наши малютки это составит ровно один фунт три шиллинга 6 пенсов. благодарю вас что-нибудь еще благодарю вас нет а теперь касательно может быть булавку для кашне галстуки воротнички рубашки нет «В таком случае до свидания, мистер мулинер «Но Фоттерингей, — сказал лорд Бидлкомп, — «вышвырните мистера Муллинара вон». Когда Ланселот кое-как поднялся на ноги с жесткого тротуара Беркли-сквер, он почувствовал прилив невероятного бешенства, который на мгновение лишил его дар речи. Он стоял, бросая яростные взгляды на дом, откуда его изгнали, И его лицо искажали жуткие гримасы. Он был абсолютно поглощен этим и лишь через минуту-другую обнаружил, что его дергают за рукав. «Простите, сэр». Ланселот оглянулся. Возле него стоял дородный гладколицый мужчина в роговых очках. «Не могли бы вы уделить мне минутку?» Ланселот раздраженно вырвал руку. У него не было ни малейшего желания в такую минуту болтать с незнакомыми людьми. Толстяк что-то бормотал, но смысл его слов не запечатлевался в мозгу Ланцеллота. Свирепо нахмурясь он выхватил зонтик из руки незнакомца и, приподнявшись на цыпочки, ловко метнул этот импровизированный снаряд в окно кабинета лорда Бидлкомба. Затем широким шагом он достиг Беркли-стрит. Оглянувшись через плечо перед тем, как завернуть за угол, он увидел, что из дома вышел фоторингей дворецкий и встал перед носителем роговых очков в позе тихой угрозы, закатывая рукава. Его пальцы слегка подергивались.